Страница 305. Глава 4. Литература периода гражданских войн. 1. Римское общество и культура последнего века республики. Со второй половины второго века до нашей эры Рим вступает в полосу острой социальной борьбы, а затем и гражданских войн. Восстание рабов 136 и 104 годы. Движение в пользу передела государственной земли, руководимое граххами 133 и 121 годы. Позорный провал аристократического военного командования в конце второго века. Война с югуртой. Союзническая война 91-88 годы, доставившая Италикам право римского гражданства. Гражданская война 87-82 годы и аристократическая диктатура Суллы 82-79 годы, восстание рабов под руководством Спартака 73-71 годы, заговор Кателины 63 год, союз трех деятелей Триумвират Помпея, Цезаря и Краса для установления фактической диктатуры 60 год, гражданская война между Цезарем и Помпеем и диктатура Цезаря 49-44 годы, новая гражданская война после убийства Цезаря и борьба между его преемниками Антонием и Октавианом, таковы наиболее выдающиеся моменты социальной борьбы II и I веков. приведший к крушению республиканского строя в Риме и установлению Римской империи 30 год до нашей эры. Полисная форма римского государственного устройства оказывалась в противоречии с потребностями огромного рабовладельческого государства, нуждавшегося в более широкой социальной базе, чем совокупность римских граждан и с полным разложением полисных отношений внутри самого Рима. Рост крупного поместного хозяйства имел своим последствиям обезземеление мелкого крестьянства, которое не могло конкурировать с рабовладельческим землевладением. Неудача проектов передела государственной земли, предложенных Гракхами с целью восстановления крестьянского землевладения, знаменовала поражение старых взглядов на полисную собственность. Разделенная государственная земля в пределах Италии была объявлена частной собственностью своих владельцев. Расслоение в среде римского рабовладельческого общества достигло весьма значительных размеров. Рабовладельческая верхушка, сенатское сословие представляло собой типичную олигархию. Она монополизировала руководящие политические должности, которые открывали широкую возможность присвоения военной добычи и ограбления провинций. Уже во втором веке в ее рядах наступило моральное разложение. Распадаясь на ряд мелких, враждующих между собой группировок и клик, верхушка эта была солидарна в одном – стремление отмежеваться отмене знатных представителей своего класса и не пускать в свою среду новых людей. Между сенатским нобилитетом и вторым цензовым сословием всадниками имелись существенные разногласия. Задачей оппозиции было поэтому ослабить значение сената и перенести центр тяжести политической жизни в народное собрание. Образовывались две партии: сенатская, оптиматы, и народные популяры. Но интересы оппозиционных слоев были разноречивы, и коалиции, возникавшие между ними, имели временный характер. На другом полюсе рабовладельческого класса находился так называемый пролетариат, то есть непроизводительные обезземеленные слои, которые жили раздачами и подачками нобелей, отдавали им свои голоса на выборах, поставляли человеческий материал для наемных армий или для банд на службу аристократии. Античный термин «пролетариат» соответствует современному «люмпен пролетариат». Маркс цитирует меткое замечание Сисмонди. «Римский пролетариат жил на счет общества, между тем, как современное общество живет за счет пролетариата». Маркс Энгельс сочинение Второе издание, том 16, страница 375-376. Страница 306. Эти деклассированные массы требовали своей хотя бы и небольшой доли в доходах, извлекаемых из эксплуатации рабов и провинциального населения. Как указывает Маркс, открыть кавычки, В древнем Риме классовая борьба происходила лишь внутри привилегированного меньшинства, между свободными богачами и свободными бедняками, тогда как огромная производительная масса населения рабы служила лишь пассивным пьедесталом для этих борцов. Закрыт кавычки. Маркс Энгельс, сочинение, второе издание, том 16, страница 375 И это положение римского общества было тем более сложным, что пьедестал время от времени начинал сильно шататься. Для обогащения верхушки и содержания непроизводительного населения требовались новые завоевания. Разложение Римской Республики протекало на фоне лихорадочной экспансии, захвата эллинистических государств Азии и продвижения на север, в Галлию и Германию. Старую крестьянскую армию Пришлось заменить теперь профессиональной армии наемников, которые легко становилась орудием в руках полководцев, щедро вознаграждавших своих солдат военной добычей, деньгами и землей. Аристократия вынуждена была мириться с тем, что полководцы набирали собственную армию, получали полномочия на ряд лет и становились самостоятельными властителями. Республиканский строй одно время еще держался на соперничестве между полководцами, но в конце концов должен был уступить место военной диктатуре. Широкий промежуточный пласт между верхушкой римского общества и его деклассированными низами, некогда бывшей опорой римского могущества, по мере развертывания гражданских войн, отходил от активной политической борьбы. Эта социальная группа не ожидала для себя значительных выгод от победы той или иной из борющихся сторон и рисковала своим небольшим достатком при слишком активной поддержке той стороны, которая оказалась бы побежденной. Известный политический консерватизм, обращенность к прошлому и страх перед будущим, неизжитое доверие к традиционному, освещенному веками государственному строю, сочетались здесь с равнодушием, к актуальным политическим спорам. Индифферентизм этот становится особенно заметным в последние десятилетия республики. В обстановке распада полисных отношений и крушения республиканского строя идеологическая жизнь Рима усложнилась. Культурная борьба вокруг вопроса об эллинизации отошла в прошлое. Противоречие между традиционной идеологией и изменившимся социальными отношениями отчетливо вскрылась во времена Гракхов. Законопроект Тиберия Гракха о переделе земли, юридически безупречный и вполне соответствовавший древнеримским правовым представлениям, вызвал возмущение собственников как несправедливый. Отношения собственности не укладывались уже в старые идеологические рамки. У идеологов рабовладельческой верхушки мы находим теперь резкое противопоставление писанного права и справедливости или естественного права. Нормы естественного права обосновываются греческими учениями. Дуализм гражданского права и права народов отныне исчезает. Эллинистические правовые принципы, лежавшие в основе права народов, проникает во внутри римские отношения и приводит к новой переработке римского права, преторское право, в соответствии с потребностями развитого рабовладельческого общества. Страница 307. Архаический формализм древнеримского миросозерцания окончательно преодолевается. В этом процессе следует особо отметить значение двух отраслей греческой идеологии, сделавшихся источниками новых умственных течений в римском обществе. Это греческая философия и греческая риторика. В первой половине II века дисциплины эти представлялись еще опасными новшествами. Так, в 161 году философы и преподаватели риторики были изгнаны из Рима. Когда в 155 году в Рим приехали в качестве послов руководители афинских философских школ и выступали с публичными чтениями, старик Катон принял меры к тому, чтобы Сенат поскорее выслушал этих послов и не затягивал их пребывание в Риме. Наступившее вскоре разложение традиционной морали в государстве и семье повысило, однако, интерес к греческим философским учениям. Романо-фильски настроенная верхушка греческого общества шла навстречу этому интересу и приспособляла свои теории к потребностям римского нобилитета. Греческий историк Полибий, около 201-120 года, проживший ряд лет 167-150 годы в Риме в качестве заложника и близкий к Сцепиону-младшему, стал первым теоретиком римского мирового господства. Он объяснял успехи Рима совершенством римского государственного строя, в котором якобы смешаны надлежащим образом все три формы правления монархия, аристократия и демократия, устанавливавшиеся государства ветческой теории греков. Согласно Полибию, простые несмешанные формы правления неизбежно вырождаются, переходят одна в другую и находится в постоянном строго детерминированном круговороте, а смешанная форма, осуществленная в Риме, создает идеальное государственное равновесие и является незыблемо прочной. В этом учении римский нобилитет получил теоретическое обоснование того традиционного государственного устройства, на страже которого он стоял. В кругу с Цепионом младшего. устанавливалась связь греческой науки и философии с идеологическими запросами римской знати. Пригодная для этой цели философская система была создана Панетием около 180-110 года, основателем так называемой средней стои. В этой эклектической философии, представлявшей собой объединение стоицизма с теориями Платона и Аристотеля, Суровая мораль древней стои была смягчена. Место совершенного мудреца заняли стремящиеся к мудрости и добродетели аристократы духа. Резко индивидуалистическая концепция самодавляющей личности и тяга к созерцательности устранены из этой философии. Панетти исходит из понимания человека как индивида, который связан с мировым целым, и от природы обладает социальным инстинктом. Добродетель проявляется в деятельной жизни, направленной на общее благо. Приспособленный для Рима вариант линистической философии отличается таким образом положительным, оптимистическим жизнеощущением и не заключает в себе элементов усталой отрешенности от мира. Последователи Панетия находили в его системе научное обоснование тех гражданских доблестей, которые считались традиционно присущими римскому аристократу. В римской державе, охватывающей весь известный грекам культурный мир, воплощено мировое космополитическое государство стойков. Экспансия Рима находит оправдание в том, что единое мировое государство осуществляет божественное единство разума на земле. Служить своей деятельностью такому государству жертвовать собой ради него нравственная обязанность. Но власть имущие, к которым обращено учение Панетия, должны сознавать также свои обязанности по отношению к низшим. щадить побежденных, иметь сочувствие к рабам, должны проникнуться стремлением к мудрости и добродетели. Страница 308. Умственное и нравственное развитие, которого требует эта система, римляне называли... человечностью. Круг Сцепиона-младшего, испуганный обезземеливанием крестьянства, ростом торгово ростовщического капитала и моральным разложением аристократии, находил в этой философии теоретическое обоснование своей политики. Вместе с тем, указывая индивиду на связи, объединявшие его с божественным мировым целым, Стоик вводил в систему этого целого индивидуальную природу, наравне с общечеловеческой, как проявление мирового разума. Личность получала у Панетия свои права. Одним из элементов справедливости является использование общим как общим, собственным как собственным. Отсюда делался и непосредственный практический вывод о неприкосновенности частной собственности и греческий философ услужливо снабжал своих римских заказчиков теоретическими аргументами против аграрных законопроектов Гракхов. Учение Панетия, продиктованное запросами римских оптиматов, стало их философией и нашло популяризатора в лице последнего видного идеолога сенатской партии Цицерона. Общественное значение стоицизма в Риме не ограничивается, однако, созданием философии для нобилитета. Стоек более ригористического направления Блоссии был теоретическим руководителем Тиберия Гракха. Вслед за стоей в Рим стали проникать и другие философские системы. Для нарастающего в последние десятилетия республики общественного безразличия характерно распространение эпикуриизма, который получил блестящее выражение в философской поэме «Лукреция» и наложил значительный отпечаток на литературу начала империи. С другой стороны, время падения республики создавало благоприятную почву для развития религиозно-мистических настроений. Ими окрашена система Поседония, ученика и преемника Панетия. В первом веке Знакомство с философией сделалось в кругах римской знати уже признаком хорошего тона. Молодые люди нередко заканчивали свое образование поездкой в Афины для занятий в философских школах. Но по существу философия оставалась уделом немногих. То умственное развитие, которого требовала новая культура, достигалось риторическим обучением. Риторика стала актуальной в Риме, в обеих своих функциях, и как теория красноречия, и как популярное изъяснение основ этики рабовладельческого общества. В связи с наступившим обострением социальной борьбы чрезвычайно повысилась роль народного собрания и судов, а тем самым и политическое значение ораторской речи. Отход от традиционных норм писаного права Требовал умения рассуждать на суде о справедливом и несправедливом, разбираться в мотивах человеческого поведения. Риторическая школа обучала искусству говорить на всевозможные темы, от теоретических проблем философии и естествознания до конкретных вопросов текущей судебной практики. Риторическое обучение стало поэтому необходимой составной частью аристократического образования. Оно проходило на греческих образцах, лишь затем приступали к упражнениям в составлении речи по латыни. Такая двуязычность делала риторику доступной сравнительно узкому кругу. В противовес этой аристократической традиции народная партия выдвинула латинских реторов, основывавших свое обучение исключительно на латинских образцах. Какое политическое значение придавалось риторике, как воспитательной системе и орудию влияния на массы, видно из того, что нобилитет в 92 году предпринял гонение против латинских реторов, Оно осталось, однако, безрезультатным. Страница 309. Памятником движения латинских реторов является так называемая риторика Гереннию. Трактат неизвестного автора из партии популяров, составленный вскоре после 1989 -го года. Это первое подробное изложение эллинистической римской риторической системы, дошедшее до нас. Ошибочно приписанный Цицерону, трактат этот сохранился в числе его произведений. Вслед за философией и риторикой в Риме начинает развиваться наука. По образцу эллинистической филологии Создается римская филология, издаются и комментируются древние тексты. Особенно продуктивной была ученая деятельность Марка Теренция Варрона. 116-27 год. Автор огромного числа трактатов по языку, литературе и древностям Рима. Сведения о ранней римской литературе, которые мы встречали у позднейших авторов, восходят главным образом к Варрону. Ему же мы обязаны фиксация литературного наследия Плафта. На основе стоической философии приобретает научный характер и римская юриспруденция. Рим в первом веке до нашей эры уже стоит на уровне современной ему греческой культуры и даже влияет на нее, предъявляя ей свои запросы. Возникающее единство эллинистической римской культуры очень заметно в области художественного вкуса. С конца II века Рим один из центров эллинистического искусства. В искусстве Рима получают отражение самые различные эллинистические стили. Сначала грандиозно-патетический стиль пергама и родоса, а затем строгая, несколько суровая чистота линии Аттической школы и изящная легкость александрийского искусства. Разнообразие и борьбу стилей мы находим в сфере литературы. Ее развитие в рассматриваемый период характеризуется тремя основными моментами. Первое. Литература перестает быть народным ростком, робко выступающим с чужеземной тематикой. Она актуализируется, и художественное слово становится орудием политической борьбы. Соответственно, меняется социальный облик римского писателя, это уже римляне, очень часто видные политические деятели. В среде римской знати, прошедшей через риторическую школу, начинает развиваться даже известная склонность к литературному дилетантству. Второе. Преобладают прозаические жанры, и литературная борьба ведется главным образом вокруг вопросов прозаического стиля. Первый век до нашей эры – период расцвета римской прозы. В это время создается классический литературный язык Рима, так называемая «золотая латынь». Третье. Развитие римской литературы ведет к дальнейшему сближению с литературой эллинизма, сперва с различными ответвлениями эллинистической прозы, а в последние десятилетия республики и с александрийской поэзией. С точки зрения традиционной периодизации римской литературы, рассматриваемый нами отрезок времени захватывает конец архаического периода и начало Золотого века. Памятники, относящиеся к концу архаического периода, дошли только в фрагментах. Для Золотого века мы имеем уже многочисленные цельные произведения почти всех видных римских писателей.